Двенадцатая глава. Западный предел. Лис. Кози не курил все утро и чувствовал себя от этого очень свежим и чистым. Товарки возле пристани смотрели на него с одобрением, как будто тоже знали, что этот лопоухий парнишка сегодня молодец. Он купил у них, совершенно не торгуясь, две огромных пахучих лепешки и полкруга овечьего сыра. Не может быть, что они с такими домашними лицами могли его обмануть в цене. Кози засунул все приобретенное в котомку у ног, крепко накинул на горловину узел. Покачал головой, какая же все-таки это скверная привычка – курить табак. И сухость во рту, и в груди утром першит. И вздумай ты, например, угостить Олежку на лесной тропке, так пятнистый ни в жизнь не подойдет к руке». Чуя, что у тебя пальцы пахнут нехорошо. Вот и так, и так нехорошо, да. А поди-ка же, никак от нее не избавишься. Мир такое удобное место, почему в нем случаются такие вещи? Сам виноват, пристрастился у моряков, пока переплывал Великий океан. Хорошо, что вчера вечером вся его махорка и вышла, а там, куда он направляется, ее уже не разыщешь. Кози закинул котомку на плечо и справился у рыбака с лотком, в котором лежала одна длинная белобрюха рыбина, как ему пройти в порт. — Так вот же! — удивился старик, тыкая за скорузлым пальцем ему за спину. — Вот же порт, паря! Рыбак показывал на другой пирс. Там, где он начинался, возле каменных ступеней, взбирающихся к набережной, покачивался на домашних, мелких и частых волнах, Пузатый кораблик с одной мачтой. «А это, он куда идет?» Спросил Кози, поднимая руку к глазам. Зурбаган, паря! Только это, видишь, это почтовик. Он, значит, пассажиров-то не берет». Но Кози уже не слышал. Он бежал к паруснику. Ему казалось, что если он сразу не поторопится, то кораблик обязательно уйдет без него. А ему очень нужно... Как раз в сторону Зурбагана и лежит бухта, где начинается великая река Лилианна. То есть, строго говоря, она там не начинается, а заканчивается, там она впадает в море. Но для него, для Кози, она как раз начинается, потому что он собирался по ее берегу отправиться в большое путешествие вглубь материка. Была у него такая мечта-идея. Там уже точно не будет вонючей махорки потому что и людей-то там встретить очень большая редкость. Парнишка добежал до конца пирса, взбежал вверх по ступенькам, глянув на вывеску через дорогу. Из дверей заведения исходил очень уж вкусный запах, пальчики оближешь. На вывеске было обозначено горчив хмел». И тут же сбежал вниз, на другой пирс, пузатому кораблику. С борта корабля на камне-пристани еще лежали сходни, но по всему было видно что правильно кози делал что торопился вот вот суденушка собиралась отправиться в путь то есть отчалить вон и матросы с косынками по здешней манере повязанными на загорелых шеях уже готовятся трап обратно на палубу втащить кози не сбавляя шага обогнул мужчину держащего за плечо девушку с красивыми черными волосами как будто прощаются вспрыгнул на сходни пробежал поршнями по доскам и очутился на борту возле уже развернутого и надутого ветром паруса славно с палубы он оглянулся говорю вам сударь раздался басистый голос снизу это корабль почтовый пассажиров на борт мы не берем только корреспонденцию и нарочных а иначе вышло бы безобразие если бы мы возили всех кому вдруг приспичит». наверное это говорит капитан ну по крайней мере Не меньше боцмана. Такой объемистый и важный он был. А говорил он это тому мужчине на пирсе, который был с черноволосой девушкой. Нарочный, курьер, посыльный. А Кози на корабль пропустили. На него даже никто внимания не обратил. «Ведь эта шхуна идет на восток?» – спросил мужчина вежливо. «Вдоль берега?» «Да, в Зурбаган», – отвечал моряк где очень просто корабль может встречать инспектор или даже сам губернатор, если ждет срочной почты, и ему пришло в голову прогуляться по набережной. Не думаете ли вы, что я стану рисковать своим местом ради ваших пустяков? Ну а нам нет никакой нужды, сударь, ехать с вами до самого города. Мы сойдем раньше, уже завтра. «Пустите нас, добрый дяденька», – пропела девушка, мило улыбаясь моряку. На ее смуглых щечках появились славные ямочки. Моряк крякнул и почесал у себя в затылке. — А как же вы собираетесь сойти на берег? — спросил он. — Мы приставать никуда не будем, а у вас еще и вещи, сундук этот. Кози поправил котомку и пошел к носу корабля, обходя скоро работающих моряков. Вокруг так много всего было интересного, все эти снасти, груды веревок, блоков. Он очень любил все это. С носа хорошо будет посмотреть, как они выходят из городской бухты. Это было хорошее развлечение. Самое главное в путешествиях, которое Кози очень полюбил, это видеть глазами новые виды, осязать запахи, все время находить что-то совершенно не схожее с тем, что он видел дома в восточном пределе, или уже узнал по дороге позже. И новое было. Сначала вид города лисса, остающегося позади, его дома и деревья, освещенные закатным светом, затем, конечно, море. Оно всегда новое. Сейчас очень чудесно перед носом корабля получилась его поверхность, словно какая-то рыба кит дышала под водой. это Этакие темные блины. Однако он изрядно устал за сегодняшний день. Насмотревшись, Кози стал устраиваться на ночлег. Как раз здесь, на носу, удобно был свернут якорный канат, большой восьмеркой. Лучшего ложа ему сегодня и не надо. Проснулся он рано. Под мачтой нашел бочонок с пресной водой и черпачок. Он отошел к борту и с удовольствием позавтракал, запивая водичкой лепешку и овечий сыр. Внизу из воды показывали спины дружелюбные дельфины. Кози помахал им рукой. Затем он прогулялся по паруснику и везде все с удовольствием рассмотрел. На корме Кози нашел ведро с опущенной в него веревочной шваброй. Ему показалось хорошим развлечением подраить немного палубу. Маленько он увлекся. «Ну, тысяча чертей!» Кто-то сказал у него над ухом. «Еще никогда моя калоша так не блистала! Хоть сейчас в круиз!» Так прошло утро. К слову сказать, Эта парочка, что просилась давеча на борт, была тут, на корабле. Симпатичные ребята. Хорошо, что им удалось уговорить капитана. Особенно Козе понравилась девушка. Сама она была загорелая, как настоящая южанка. Таких смуглых красавиц он встречал в благодатном крае, в королевстве Аркадия. А глаза у нее были зеленые. И чудесные ямочки на щеках. Но главное видно было, что девушка не дурочка, по глазам и видно. Спутник ее тоже был приятный, лицо открытое и спокойное, только в уголках рта пряталась какая-то печаль. Словно мужчина много чего видел и многое пережил. Ну, это в прошлом. теперь -то он был с ней, со своей девушкой и верил, что впереди все будет хорошо. Ее звали Нинсун, а его Оскар. Козий с ними познакомился. Он с удовольствием рассказал им о себе, о том, что он сирота из полещуков, Есть такой дальний край в восточном пределе. Рассказал, что у них там все не так, как здесь. У них не бывает самодвижущихся повозок, зажигалок, пароходов. Зато есть рыцари и замки. Но это, если не считать города новых людей. Называется он пархим. Кози узнал про него и покинул свой родной край, чтобы взглянуть на город. Там живут хорошие люди, как и везде. Эти люди его у себя приютили, кормили и одевали, а он-то всего-то, чего и делал, немного помогал им по хозяйству. А потом они уговорили его, что нужно посмотреть мир. И он отправился в путешествие. «И как же хорошо, что они не позволили мне там остаться», сказал парнишка. «Как много чудесного я увидел». Сколько людей славных встретил. Никогда бы я не узнал, как удобно устроен мир. Все, что тебе нужно, всегда под рукой. А на прощание они мне подарили вот эту прекрасную вещицу. Парнишка продемонстрировал многоцветный брелок на короткой цепочке. Называется «Кубик Рубик». Некорректно. Верное название головоломки – «Кубик Рубика». А мой муж немного беспокоится, что мне на новом месте будет тяжело», сказала Нинсун. «Зря это он. Я из таких мест, где все привыкли к труду. У нас там булки на деревьях не растут, и никаких механизмов еще и в помине нет. А ведь мы, Кози, уже приехали. Вон муж пошел договариваться с капитаном за лодку». Кози оглянулся. Корабль вошел в тихую бухту, которая широко раскинулась между берегом и лесистыми островами. Красивое это было место. Острова скалистые, а берег песчаный и дальше травяной и пойменный. По пологой балке на холмы взбирались красноствольные сосны. Дальше уже темнел настоящий бор. Луговая трава переходила в вересковые заросли и в малинники. Ветер почти полностью стих, и было слышно, как на берегу вовсю стрекочут кузнечики. «А ведь это река!» Сказал Кози. Действительно, в бухту вливалась широкая лента реки. Просто она была такая широкая и спокойная, что ее не сразу можно было и приметить, только по отблескам. Хорошее место. Опять двадцать. За рыбу деньги! донесся до кози голос капитана. Парнишка улыбнулся нинсун и вскочил, чтобы пойти послушать, о чем спор. «Я уже смирился, что придется пристать в Зурбагане раньше, возле старого пирса». Капитан задрал фуражку на самый затылок, кулаки поставил на объемные бедра, а лицо его налилось краской. «Пристать, чтобы избавиться от вас! Но высаживать здесь, сударь, в этой бухте...» «Вы поймите, мой брик не сможет в этом месте подойти к берегу. Там полно песчаных банок и слишком мелко для него». «Но мне необходимо сойти именно здесь, капитан!» Спутник Нинсун сложил руки на груди и смотрел на толстяка в ироничном ожидании. Ветер обдувал его лицо, шевелил волосы. Казалось, Оскар заранее знал, что выйдет так, как ему нужно. Он повидал в своей жизни много препятствий. Это не одно из них. «Но зачем?» – недоумевал капитан. «Ведь здесь глухомань!» И совершенно никто не живет. Это все ничье. И очень хорошо. Поймите, сударь, я куплю у вас одну шлюпку. Вот эту, самую малую. Она все равно требует починки. А я дам вам за нее хорошую цену. И вы в городе прикупите новую. Моряк задумчиво покачал головой. И я бы сошел, капитан! Воскликнул Кози. Ведь это большая лилиана, не так ли? Мне как раз нужно к ней а это еще что за дресливый гусенок выпучил на него глаза капитан он впервые обнаружил присутствие лопоухого парнишки кто его пустил еще один заяц вы в могилу меня вгоните кози застенчиво улыбаясь развел руками шлюпку опустили на воду конечно капитан не упустил случая содрать за нее двойную цену в подтекающую посудину погрузились мужчина И его подруга, объемистый сундук и инструментальный ящик, которые они везли с собой. Спустился на борт и Кози устроились. Ты уверен, мальчик? спросил Оскар. Это совсем глухие места. Материк в этой части совсем не заселен. Очень хорошо, отвечал Кози. Перед возвращением домой я мечтаю найти Майру Кларина. Где его еще искать, как не здесь? а волшебника очень ждут теперь в восточном пределе. Оскар пожал плечами и взял в руки весла. До берега нужно было проплыть с добрую морскую милю, но он не спешил. Он дал почтовому кораблю время, чтобы опять поднять большой парус и тронуться к выходу из бухты в открытое море. «Ай-яй-яй, Оскар!» – покачала головой Нинсун. «Когда ты пришел забирать меня из родного дома, Ты обещал, что прежде чем мы попадем на берег счастливой бухты, ты успеешь рассказать мне, как у тебя вышло с драконом. Помнишь, ты хотел оставить эту историю позади. Оскар сжал ручки весел и посмотрел на Кози. Наверное, он не рассчитывал, что будет это делать при свидетелях. Я сказки люблю, сказал Кози. Особенно про драконов. Эта история совершенно другого рода, сказал Оскар. И дракон в ней не был чудовищем, он лишь защищал свою вотчину. Скорее, я сам представлял для людей угрозу. К тому же, в ту пору, когда я сумел раздобыть оружие против своего противника, я узнал, что он меня и вызвал к жизни, в каком-то смысле был моим создателем. «И ты поднял на него руку?» – спросил Кози. Он сам этого хотел, он запутался в своих желаниях и мотивах. В юности, будучи фараоном, он шел против того, что поручил мне защищать, достигнув своей зрелости. Драки живут очень долго, целую вечность. Ему хватило ее, чтобы смириться с существованием на Эрде людей. Он уже даже был готов проиграть и позволить миру вновь соединиться. Но я ничего ему не сделал, хотя он был бессилен против оружия, которое сам же мне и вручил». Оскар запустил руку за пазуху и извлек узкий футляр. Двумя руками, словно раковину моллюска, он открыл его. В коробочке лежал продолговатый полупрозрачный камень. Нинсун и Кози наклонили головы. «Сражение в облаках выглядело эффектно, но рассказывать о нем скучно», — сказал Оскар. «Это частица изначального мира». Камень не из. Мой свадебный подарок тебе, Нинсун. Он сделает нас вечными. Девушка отклонилась и покачала головой. Вечные существа не бывают счастливыми, мой герой. Оскар раздумчиво смотрел на могущественный камень. Затем он отвел руку в сторону над водой. Кози в удивлении поднял брови. Мужчина наклонил ладонь. Тогда позволим этому миру соединиться. Спросил он. Он сам решит. Оскар выпустил камень и решительно взялся за весла. Нинсун и Кози одновременно ахнули, когда артефакт упал в воду. Парнишка наклонился к борту. Тень от его лопоухой головы легла на волну, и Кози смог увидеть, как камень первозданного мира, быстрой искоркой, пошел ко дну в далекую темную бездну вечное забытье. На перерез к камню метнулся стремительный силуэт, большая усатая рыбина. Она жадно разевала пасть. Кози выпрямился и торжественно посмотрел на спутников. Началось.